Глава шестнадцатая. — Сереж, а сфигаль ты чистый ты такой, — нахмурилась выглянувшая из-за стойки администратора Светлана Гладина. — Ты что там двадцать минут делал, симулянт? Загорал, что ли? — Ну, не без этого, — хмыкнул Сергей, стягивая с головы бейсболку и вытирая рукавом спортивной куртки потный лоб. — Засранец, на него организации ресурсы ценные переводят. С полоборота завелась Светлана. — Прикинь? Перебил девушку, ничуть не смутившийся Капустин, и пока распахнувшая по рыбе рот собеседница готовилась обрушить на его голову очередную волну нравоучений, поспешно добавил. «Светик, ты, как всегда, обворожительно, и эта твоя персиковая тоналка просто огонь!» «Подхалим!» – фыркнула Светлана, и, разглядев вблизи, когда Сергей подошел к стойке, характерные грязевые разводы на лице практиканта, укоризненно попеняла. — Чё, сразу не мог объяснить балбес, что голиком на дикую решился полезть? — А может, я стесняюсь. — А может, те леща прописать, чтоб фигнёй не страдал? — Фу, какая ты жестокая. Пойду, пожалуй, спрячусь от тебя. — Это куда ты намылился? — Тринадцатый, открой мне, будь добра. — А маникюрчик свой об каменюки тамошние угробить не боишься? — Не, не боюсь. Я краги рабочие прикупил. Каменюки ворочить в них — милое дело». И что ты, какой прошаренный практикант пошел!» «Охотно поболтал бы еще с тобой, Светик. Но, боюсь, на обед тогда потом не успею. А без питания своевременного я никак не могу, потому как организм молодой, растущий». «Ой, иди уже, балабол!» — фыркнула Гладина, опускаясь обратно на кресло и скрываясь от Сергея за высокой стойкой. «Доступ к каменоломне уже секунд пять как открыт». «Спасибо тебе, о повелительница порталов!» «Слышь, вали уже, Капустин, у меня, между прочим, и без тебя!» Сергей шагнул в стекло открывшегося на месте зеркала портала, и Светкин голос за его спиной тут же как отрезало. «Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели Каменоломня. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет...» 123,66%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 3 минуты 40 секунд. 3 часа ровно. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели каменоломня произошло сразу после выхода из изолированной локации теневой параллели дикая полоса,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 Снова, сдвинув кепку практически на нос, спасая таким незамысловатым макаром глаза от ослепительно яркого небесного светила, Сергей деловито зашагал с припортальной розовой лужайки на базу, выделяющуюся на общем фоне самой здоровенной кучей камней. Вытащив из боковых карманов куртки свернутые в компактные валики краги перчатки, Сергей на ходу сноровисто их развернул и натянул на руки. Сходу приступив к делу, Капустин, как водится, для первых бросков стал выбирать из кучи самые здоровенные каменюки весом за 10 кило. Эти, посланные обеими руками внушительные снаряды, почти всегда ложились в кучу камней первого рубежа или втыкались в землю в метровой ее округе. Лишь редкие экземпляры, посланные Сергеем Высь с особо удавшимся рывковым ускорением, По крутой дуге огибали первую кучу и приземлялись уже где-то на земляной площадке между первым и вторым рубежами. Несмотря на уже изрядно прокачанную мускулатуру, Сергею с трудом удалось выдержать заданный сначала высокий темп. Кач на каменоломне не шел ни в какое сравнение с ненапряженной институтской физрой. Тут приходилось выкладываться по полной, пахать изо всех сил. Последние секунды ударной пятиминутки, утомившийся до судорог в издерганных мышцах практикант, цеплял огромные каменюки негнущимися пальцами уже на морально волевых, буквально заставляя себя не филонить и работать с полной отдачей до самого последнего мгновения. В итоге за пять минут Капустину удалось перешвырять к первому рубежу аж 76 великанских каменюк, обновив свой предыдущий рекорд разом аж на восемь камней. Следующая по плану «Десятиминутка» со средними камнями весом от 5 до 10 кило началась для Капустина с долгожданного и крайне приятного системного сюрприза. Запулив первый подхваченный с базы кусок гранита точнёхонько в кучу второго рубежа, Сергей вдруг увидел перед глазами загоревшуюся строку системного лога. «Внимание! Вам доступно теневое умение «Весовщик». Он, разумеется, тут же пожелал подробно ознакомиться с функционалом новинки, и система, оперативно откликнувшись на эту просьбу, вывела мелким шрифтом под наименованием умения его подробное описание. Теневое умение «Весовщик» позволяет на навскидку определять вес поднятого правой рукой предмета. Для активации умения необходимо коснуться взвешиваемого предмета большим пальцем правой руки с кольцом, и, сосредоточив внимание на персональном кольце развития, мысленно произнести фразу-активатор «Вес». Внимание! Активация теневого умения ограничена параметром CAP. Расход параметра CAP на одно взвешивание составляет 0,0167% ,001 или 1 секунда в режиме контрольного времени. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 123,66% 180% Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 3 минуты 40 секунд 3 часа ровно Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально пропорциональное количество одновременно задействованных навыков и умений Секундная потеря при текущей временной форе в более чем 4,5 часа была для практиканта сущим пустяком. Поэтому Сергей со спокойной душой принялся экспериментировать с новообретенным умением, тесте его на каждом следующем подхваченном с базы камне. 6 кг 429 грамм, 7 кг 914 грамм, 5 кг 216 грамм, 4 килограмма 548 грамм». Извини, приятель, но тебе придется обождать до финишной 15 минутки, хмыкнул Сергей, откладывая в сторону непрошедший весовой критерий отбора снаряд, и тут же выхватывая из базовой кучи следующий. Шесть с четвертью! Вот это дело! Из за лихватским уханем он отправил годную каменюку в полет. Вопреки его ожиданиям, снаряд даже перелетел кучу второго рубежа. «О, как! Знай наших!» Воодушевленный успехом Капустин выдернул из кучи по соседству гранитный осколок чуть побольше. Мысленная команда «Вес» и рядом с зажатым в руке обломком гранитные глыбы мелким шрифтом загорается короткая строчка цифр и букв. 8 килограмм, сто четырнадцать грамм». «А удобно, блин?» Улыбается практикант и, залихватски размахнувшись, отправляет очередной снаряд в стремительный полет. Водушевление от нового умения превратило тяжелую работу парня в захватывающую развлекуху, и отмеренные для средних камней 10 минут пролетели за один миг. Строгого подсчета брошенных камней на втором этапе Сергей уже не вел, но по ощущениям предполагал, что отправил ко второму рубежу за 10 минутку около двух сотен снарядов. Финальная 15 минутка с метанием легких снарядов весом менее 5 кг по широкому сектору от 2 до аж 5 рубежа пролетела практически без напряга. Активное использование весовщика позволило на этом этапе вывести четкую закономерность, что снаряды весом от 3 до 5 кг, за редким исключением, ложились четко на земляном участке между вторым и третьим рубежами. Трехкилограммовые, плюс-минус сотни две грамм, ложились точно в кучу третьего рубежа. Снаряды весом от трех до полутора килограмм стабильно долетали до участка между третьим и четвертым рубежами. Полутора килограммовые же осколки гранита попадали аккурат в кучу четвертого рубежа а совсем небольшие осколки от 1 до 1,5 кг благополучно улетали дальше четвертого рубежа. Мелочевку ниже 1 кг Сергей не использовал для бросков, справедливо рассудив, что для тренировки силы, основного прокачиваемого в каменоломне параметра, они малоэффективны. В конце тренировки, как водится, практикант обошел все рубежи и собрал в ближайшие кучи все разбросанные по земле камни. При возвращении обратно в офис, как обычно, сразу на выходе из зеркального портала, перед глазами загорелось внушительное полотнище слов итогового лога. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели Каменоломня, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется два теневых бонуса КЭП. Внимание! Полный отчет за посещение Каменоломня. Время тренировки – 46 минут 13 секунд, плюс дополнительные временные затраты на использование умения весовщик – 9 минут 14 секунд. Пройденных рубежей – 1. Прогресс покорения первого рубежа – 100%. Прогресс покорения второго рубежа – 43,27%. Прогресс покорения третьего рубежа – 7,14%. Прогресс покорения четвертого рубежа 0,29%. В качестве поощрения начислено 132 теневых бонуса к силе, 43 теневых бонуса к ловкости, 35 теневых бонусов к выносливости, 3 теневых бонуса к интеллекту, 6 теневых бонусов к кп